Ватник Ивана сильно пропитался водой и отяжелел, но идти до Петра оставалось недолго. Милиции вокруг становилось все меньше, а пьяных все больше. Но казалось, что происходит просто внешнее изменение некоего присутствия, общее количество которого остается прежним. Наконец, вокруг... Оказались скрытые толем парники проспекта Бабаясина, Иван с Валеркой, доплыв вместе с толпой до знакомого дома, вышли из колонны и пошли на перерез движению, не обращая внимания на свист и маюги распорядителя. Быстро добрались до знакомого подъезда и поднялись на третий этаж. Уже на лестничной клетке, возле двери в общежитии, где проживал Петр, Запахло спиртным, и Валерка, совершенно забыв зловещую встречу на площади, оживился и пихнул Ивана в плечо. Иван как-то неестественно улыбнулся. Общежитие сотрясала музыка. Петр открыл дверь и высунул в проем свою небольшую голову. Как всегда показалось, что он стоит с той стороны дверей на скамеечке. «Привет!» Без выражения сказал он. «Ну и гремит!» — заходя в коридор, сказал Валерка. «Кто это так трудячит?» «Ласковый май!» — ответил Петр, уходя по коридору. Петрова комната отличалась от Ивановой расположением кровати и шкафа, количеством бутылок на полу и календарем на стене. Здесь голая баба другая. улыбаясь, протягивала в комнату стакан мандаринового сока. Ее выкрашенные зеленым лаком ногти показались Ивану упавшими в стакан и потонувшими в нем мухами. Иван сел на кровать, взял с тумбочки журнал и открыл наугад. На него глянул какой-то старый мушкетер в берете. Между Валеркой и Петром завязался односложный разговор, из которого Иван... выцеживал в полуха только редкое Валеркина красное словцо. «В коммунизме есть здоровое, верное и вполне согласное с христианством понимание жизни каждого человека», — писал мушкетер, «как служение сверхличной цели, как служение не себе, а великому целому». Эти слова как-то очень гладко проскользнули в голову, настолько гладко, что совершенно неясен остался их смысл. Иван начал вдумываться в них, и вдруг в комнате стало темнее, и сразу стих разговор за столом. Иван поднял глаза. Мимо окна проплывал огромный снаряд наглядной агитации, плоский фанерный бульдозер алого цвета. Со старательно прорисованными зубьями открытого мотора поражали в нем и величина, и то, что весь он был выполнен из цельного куска фанеры, специально для этой цели, выпущенного местной фабрикой. Но было и какое-то странное несоответствие, которое Иван заметил еще на демонстрации, когда проходил мимо стоящего в боковой улочке снаряда и вглядывался в зеленые магниевые колеса, на которых тот стоял. Это, кажется, было шасси тяжелого бомбардировщика Ту-720. Тогда он не понял, в чем дело, а сейчас, наверное, из-за того, что в окне была видна только верхняя часть агитационной громадины, догадался. Кабина бульдозера была абсолютно пустой. Не было даже нарисованных стекол, вместо них зияли две пропиленные квадратные дыры, в которых серело разбухшее мокрое небо. Бульдозер проплыл мимо, и Иван, кивая головой набегающим мыслям, погрузился в журнал, дожидаясь, когда все напьются до такой степени, что можно будет незаметно уйти. Статья увлекла его. — Какого молота ты там высерпить хочешь? Иван поднял глаза. Валерка и Петр напряженно глядели на него. — Тут он вдруг понял, что уже минут пять в комнате стоит полная тишина, и отложил журнал. — Да тут интересно очень, — сказал он, на всякий случай поднося руку к карману, где лежал пистолет. — Философ Бердяев. — И чего же? — странно улыбаясь спросил Петр. — Чего пишет? — Есть у него одна мысль — ничего. О том, что психический мир коммуниста резко делится на царство света и царство тьмы, лагеря Армузда и Аримана. Это, в общем, манихейский дуализм, пользующийся манистической до удара табуреткой в лицо Иван даже не почувствовал. Догадался, что получил именно табуреткой, когда увидел с пола, как Петр с этим инструментом в руке делает к нему медленный шаг. Сзади Петра также медленно пытался остановить Валерка и успел. Иван потряс головой и вытащил из кармана пистолет. В следующий момент в него попала табуретка, метко пущенная Петром. Пистолет отлетел в угол, тихонько хлопнул, и на потолке появилась заметная выщербина. На пол посыпалась штукатурка. — Под блатного косит ударник! — сказал растерявшемуся Валерке Петр, нагибаясь за пистолетом. Я полтора года сидел, музыку эту знаю. Сейчас, — повернулся он к Ивану, — будет тебе эпифеномен дегуманизации, аккордеоном по трудильнику. Он потянулся к футляру.